Глава 15. Поединок. Полдень у северных ворот. А отворяй, давай. Раскатисто таря в кнувороте ворот караульным на северном входе, что в два десятка рожь увидели с торопливо сдвигать последнюю из трёх массивных, обитых кованным железом балок, служивших в качестве затвора огромным пятиметровым воротам. Спустя некоторое продолжительное время здоровенные створки с характерным скрипом принялись неспешно открываться. Выпуская на ружёвом могучего исполина практически в полном боевом обмундировании. Помимо короткой кольчужной рубахи по пояс, громадный витязь не поленился напялить ещё и обшитый изнутри заячьим мехом шлем, который он зачастую пренебрегал в большинстве сражений. Но сейчас был особый случай. Роттибор хорошо понимал, что на кону. Несмотря на это, кольчужный капюшон, рукавицы и наколенники было решено не надевать. Дюжиратник пришёл к выводу, что в поединке они будут только мешать, сковывая достижение да движения. Против тебя выйдет один из этих лучших вояк, друже. Стоявший рядом Миромир хлопнул своего приятеля по плечу. Так что давай без шапка закидательских настроений. Да, рыжий, отдакнул ему маячивший в недалеком светозар, всё это время помогавший готовиться Мирграду к обороне, да так и влившийся в войска Святослава на время осады. Просто уроих всех, как ты умеешь. Мирослав не сказал ничего, лишь выразительно зыркнул в товарища в глаза и пожав руку. Зато подбежавший, запыхавшийся Емельян принялся было ободрывающе горло понять за двоих, на что Ратибор привычно велел ему заткнуться, а сам потопал в развалочку на выход. В лапах он сжимал верную старушку секиру. Жизнь в мирграде замерла. Все, кто мог, высыпали на парапет. Ну а кому места на крепостной стене не хватило? Столпились в северной части Града и навострили уши, жадно ловя хоть какой-то шипоток, извещающий о том, как проходит сеча. В обычной ситуации исход уподобного поединка был бы ясен заранее, ибо одиннадцать воинов против одного, пусть и по очереди, это заурядное убийство. Банально на третьем-четвертом бойце выдохнется практически любой витязь, после чего его можно брать голыми руками. При условии, конечно, ежели и первых одолеет. Ведь напротив, вросли в землю у вражин лучшие из лучших. Но Ратибор был не любой, это знали все в Миргороде. Князь поставил на его победу свою жизнь, головы родных и сдачу города, коли не сдюжит вражеский медведь. И подавляющему большинству миргородцев подобная рискованная ставка не казалась чем-то безумным. Наш могучий великан справится, должен, тихонько боясь спугнуть удачу и накаркать Курлыкали между собой как сотники, так и остальной честной люд, замерши в томительном ожидании. Тем временем Мартибор вышел наружу. В шагах вста по прямой на широкой дороге, ведущей в Мирград, его уже ждал первый боец, крупного, даже тучного телосложения, облачённый с макушки до пят в сверкающие, позолоченные, надраённые до зеркального блеска латы. Асрамский воитель был совершенно явно каким-то богатым вельможей, представлял собой поразительный контраст с несмешно бредущим ему навстречу рыжеволосым берсерком, одетым в простое, стандартное для русичей, ничем не выделявшееся обмундирование. Ратибор не переносил его вычурной, крикливой роскоши, выставляемой напоказ. Раздеетые же, как на парад пришли боярин, совершенно точно придерживался диаметрально противоположных вкусов, с несходительной смире в взглядом приближающегося витязя. Он пренебрежительно откнул в сторону руса широким двуручным мечом, со вставленными в рукоять драгоценными каменями, громогласно возвопив на всю округу: "Сейчас я, великий атмаджак, сниму тыкву с плеч этого неотесанному варвару и возьму данный град тепленьким". Напыщенному осу явно хотелось снискать славу на поле боя, тем более он знал, что все аслианское воинство сейчас внимательно наблюдает за предстоящей схваткой. Во главе самим императором Эдизом. Грозный, издав нечто вроде брачного рёва гипопотама, от маджак сорвался с места и бросился на нахального Русича, презрительно сплюнувшего в ответ на такое приветствие своего первого противника. Шалмах подлетел к Ратибору и размах останаясь взмахнул полошом, вложив всю силу, что у него имелась в этот удар. Напротив здоровенный, значит, неуклюжий, медлительный дикарь. Увернуться не выйдет. Я его пополам развалю, как тушу доброго кабана, на которой я до вечера тренировался. Главное всадить первым свой клинок. Стоит ли говорить, что мысленное сравнение поросячей тушки с дюжином ротников стало фатальной последней ошибкой в жизни заносчивого вельможи? Со скоростью дикой рыси, присев на корточки под просвестевшим над ним мечом, Ратибор, как сжатая пружина, мигом выпрямился. Одновременно она нанеся снизу вверх страшный удар в висок неприятелю, с характерным хрустом шлем соперника взмыл высоко ввысь, а вместе с ним и большая часть черепа его хозяина, добро акропляя о кругу кролошкой. Тело от Маджака, видно, так и не успев понять, куда делась спеш голова, стояло по инерции ещё пару мгновений в недоумении, после чего наконец грузно шлёпнулось на спину Перевеливисто зазвонив, заляпанными мозгами доспехами. На стенах мир города добрительно застучали мечами и топорами о щиты. Как говорится, первый пошел. Войско аслимов же стояло безмолвно. Лишь у Грюма, переведя взоры на второго извереница, смогло лица хвойнов, что расположились друг за другом в ожидании своей очереди выйти на бой. В победе аскеров над одиноким русичем никто из них не сомневался. Разве что за исключением старой ведьмы Урсулы, укутавшейся в балахон хамелеона, и с нескрываемым интересом наблюдавшей из близлежащего лесочка за начавшейся схваткой. Тем часом, второй воин, осел с собухом топора в грудине. Булатная сталь легко пробила хвалёный вельбейский нагрудник, как фольгу, по обух впившись в телеса слишком понадеевшегося на свою броню гвардейца. Подоспевший третий ослямский боец Не стал дожидаться, когда оппонент выдернет из доспеха павшего собрата лезвие застрявшей секиры, а с ходу попытался внасадить практически безоружного на данный момент Руса на копьё. Слегка шагнув в сторону, Ратибор пропустил стремительно пролетевшее подмышкой древко пики, после чего с гроба стал заголовёнку чуть ли не врезавшегося в него противника, да одним могучим усилием свернул ему шею. Горячее тело врага ещё не осело на землю. Как рыжеворотый Витяс подхватил, так и не успевшая упасть на землю каплю из ослабевшей дланей соперника, домочно да швырнул его на встречу четвертому супостату. Оз попробовал отвести лезвие пики в сторону, как будто это был обычный выпад, но его постигла неудача. Бросок оказался слишком сильный и точен, пробив насквозь грудину незадачливому шалмаху. Ратиборже выдернув свою старушку из вильберийского панциря. Уверенно пошел далее по вражеской цепочке, одного за другим снося приграждавших ему пути ослянов. Пятый и шестой воины также недолго простояли против рыжебородого берсерка. Он уделал их походя, как матерый лис цыплят щиплет. Это было удивительное зрелище, и те счастливчики по обе стороны знатной сечи, что в улучшую лице зрели эту невероятную рубку, наверняка всю свою оставшуюся жизнь будут кто с восторгом. А кто с ужасом рассказывать о том, как всего один Русич складывал, будто не умел каких лучших бойцов Асламбии? При условии, конечно, ежели эти счастливцы смогут воротиться по домам. Но вот скрипучая заголосила резко треньковшая эти тива. У седьмого противника оказался в руках арбалет. Ротибор успел чуть пригнуть рыжую гриву и стрела лишь сбила шлем с головы молодого богатыря. не стал дожидаться, когда воин положит на тетиву следующий арбалетный болт, уже им судорожно извлечённый из заплечного колчана, могучий испалин рванул к любителю самострелов, перед самой перезарядкой значительно сократив разделявшее их расстояние до десятка метров, исходу уметнул в противника выхваченный заранее нож. Что-то невнятно проклекотав, аскер удивлённо уставился на торчащую из-под его подбородка рукоятку тесака. А после, нажав таки на курок, выпустил арбалетную стрелу в землю, страшно при этом хрипя и заваливаясь на внизнич. В этот миг на Ратибора накинули довольно прочную льняную сеть. Это зашедший слева восьмой воитель. При этом мастерично крикнув оставшимся трем своим соратникам, что вы стоите, прыгаем все вместе на этого зубра, иначе не одолеем. С длинным одноручным клинком grinился на рыжеволосого гиганта. Дюжий ратник. несколькими мощными рывками разорвав сетку в клочья, подкинул мизком ноги брошенную им на землю секиру, да успел блокировать ее рукоятью увкованной сталью удар мечом любителя по рыбачить, который пробил такие железа, оставив на древке топора внушительную зарубку. Маратиборж же мгновенно ударил в ответ на балдашником старушки в челюсть ушлому противнику, сломав тому лицевую кость и выбив добрую половину зубов. Еще в падении и потеряв сознание, аскер уже не видел, как ему на голову с силой опустилась широченная подошва сапога рыжего берсерка, размазывая череп. Тем временем правый бок рыжего медведя пронзила острая боль. Это прилетевший от врагов тонкий метательный нож пробил кольчугу, найдя лазейку между клепанными звеньями. Ротибор гневно взревев, развернулся к нападавшим. На него разом ниспелись трое последних шалмахов. Отбросив в сторону свой двуручный топор, могучий испален выхватил из-за пояса два одноручных чекана. Уловка, отбив и меню ещё парочку упущенных у него ножей, после чего с радостным оскалом сошёлся в бою с оставшимися противниками. Взмах, удар, уворот, блок, снова удар. Короткий, но яростный вихрь смертельного танца спора закружил на безлюдной дороге, устланной телами павших аскеров. Вскоре один за другим осели на земь девятый и десятый воители, и, разрубив последнему одиннадцатому осу у его щит в щепки, дюжий ратник вонзил свиноподобному верзели один колун в грудь, а второй в ключицу. После удара ноги откинув от себя уже безжизненное тело. Ратиборушка, не надо! Тихо прискунул Емельян, примостившийся между двумя боевицами на стене и также наблюдавший за рубкой. Он сразу понял, что сейчас произойдет. но предпринять что-либо оказалось уже слишком поздно. Идите сюда, собаки, выдернув у себя из-под рюбер вражеский нож, выступление призывно рыкнул на всё вокруг у Ратибор, повернувшись к молчаливо на него взирающей грозной орде. Вспол эфирасти затуманили его разум, не позволяя мыслить ясно и трезво. Я вас всех положу как курей. грать русичей, принявшаяся была радостно отбивать привычную дробь по щитам в честь победы Ратибора в столь неравном поединке, поражённо замерла. Выторощившись на слямское войско, спустя минуту в отдалении раздался тягучий гул вражеского рога, возвещающий о начале атаки, и несметная армия, как неудержимая цунами, пошла на преступ Мирграда. Да что б тебя, вылетевший из северных ворот Иромир, подхватил одной рукой секиру приятеля, А другой его самого сцепал за локоть, да шустро попелёхал назад, тащя за собой и не хотя плетущегося следом Ротибора, готового было в порыве гнева в одну мостику броситься на многотысячная полчища с запада. Как только два богатыря проскользнули внутрь, подвесной мост поднялся и врата закрылись. Осада началась.